Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок. Двенадцать тысяч! Эта цифра то носится передо мной в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составится дорога в 8 верст. Что же это такое? Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли, я не помню. В этом страшном деле я помню И вижу только одно гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо. Я не берусь судить, да и не могу. Я не рассуждаю о войне, я отношусь к ней непосредственным чувствам, возмущённым массою пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее. Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревёт отчаянным, надрывающим душу голосом. Трус я или нет? Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос, не трус ли я в самом деле? Может быть, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела и в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела? Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, правда, не многие, в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью и не мог обвинить себя в трусости, когда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за неё, стал быть не смерть пугает меня.